Снежник. День восемнадцатый. На следующей неделе вывесят предварительный рейтинг факультета. Первая пятерка по результатам экзаменов может претендовать на стипендию. Волнуюсь, конечно. Из-за истории с лоером моя учеба забуксовала, и хоть теперь я изо всех сил стараюсь нагнать упущенные, на стипендию рассчитывают многие. И они, в отличие от меня, вечерами зубрили, а не целовались по кустам. зачем только вспомнила. Рон точно в начале списка. Преподаватели не говорят, но и так понятно, что он один из лучших. Если получит стипендию, я только порадуюсь за него. Он, честно, заслужил. Но что же случилось с его семьей, что потомственный аристократ вынужден вкалывать, как простолюдин? Задала вопрос дочь герцога. Ха-ха. Приближается первая сессия. До нее еще больше месяца. Тревожные ожидания уже витают в воздухе. Норри зубрит, как сумасшедшая, и ужасно переживает. Артефакторика дается ей нелегко. Если бы не работа, у подруги оставалось бы больше времени на занятия. Норри и так не позволяла себе лишнего отдыха. А теперь корпит над учебниками по ночам, вернувшись из кофейни. Зажигает крошечный светлячок, чтобы не мешать мне спать. Тихонько шуршит страницами и бормочет заклинание. «Корио... Нет. Кориатор...» Фу, глупая голова!» Бедная Норри. Недавно она получила письмо от тетки, которая ворчала, что денег не хватает, малышня не слушается, и если племянница не найдет способа удвоить содержание младших спламов, то придется отдать их в приют. Норри потом долго не могла уснуть, ворочалась и вздыхала, но не жаловалась, ведь у гоблинов это не принято. Лишь под утро сказала, как плюнула, «Вот зараза!» Знает, что я наизнанку вернусь. Только бы малых не отдали в приют. Теперь так и будет из меня деньги тянуть. Норри сняла с шеи кошелек, считала и пересчитывала монетки. У меня сердце кровью обливалось. Если бы не договор с родителями, я бы немедленно написала папе письмо с просьбой позаботиться о братьях и сестрах Норри. Подруга разделила монеты на две кучки, одну убрала обратную в мешочек, а другую положила в карман. «Пойду на почту», — вздохнула она. Тетушка взяла меня за горло. «Нори, продержись еще немного. Вот сдадим сессию и...» Я замолчала. Не хотела обнадеживать ее раньше времени, но если я получу стипендию, значит, выполню папина условия, из академии меня точно не выгонят. И тогда я смогу попросить у родителей помощи. Не для себя, для Нори. «Сдадим». Мрачно согласилась подруга, а за ней наступит еще одна и еще, и так пять лет. Только бы выдержать. В голосе неунывающей гоблинки впервые прорвалась безысходность. Однако она тут же взяла себя в руки и подружески двинула меня кулаком в бок. Прорвемся!